Глава десятая Я не хотел тянуть боржу, поэтому хожу брожу Если дойду до края земли, пойду бродить по морю. Если сломается аппарат, стану пиратом и буду рад. Без колебаний пропью линкор, но флот не опозорю. Ну-ка, мечи и стаканы на стол, ну-ка, мечи стаканы, ну стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду». Я был уже в жопу пьян. Реальность двоилась и троилась, и всё происходящее казалось немного странным. Ну, вообще-то, всё казалось охренеть каким, сука, странным. Мы благополучно разогнались, оставив позади всю банду зеленокожих гопников и, чудо, даже смогли уйти в гиперпереход. Весь вражеский флот так старался нас нагнать, что в какой-то момент начал палить почём зря. Под раздачу попало несколько дружеских судов, которые стали в первую очередь также огрызаться. «Феерические долбодятлы», — прокомментировал происходящее, неунывающий Алекс. «Я в какой-то веке был с ним полностью согласен. Большой Куб успел почувствовать что-то неладное и даже успел отправить за нами в погоню свои мини-кубики». Но они тоже не успели. Мы прыгнули в гипер, и Алекс даже успел показать свой фирменный фак. И вот сейчас, находясь в безопасности гиперперехода, мы устроили хм, празднование. Ну, по крайней мере, это начиналось как празднование. А сейчас это напоминало... Ну, в общем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Клоун, Фант, Кот и Алекс стучали стаканами по столу в ритм песни и орали дурными голосами. А компаниями и ролл вокально-инструментальный ансамбль «Зилибоба». У гоблинов нашлись музыкальные инструменты, немного странноватые, но у исполнителей был явный талант к музыке. Даже нашлась дуделка. Правда, родная музыка у них была зубодробительная, но Алекс провел с ними полчаса, и вот их репертуар пополнился еще одной песней. Весь корабль сиял чистотой. Зеленокожие матросы, подгоняемые своим новым боссом, совершили невозможное. «Хоть сейчас открывай, клининговое агентство перед клиентами точно стыдно не будет». Из-за особенности корабля весь экипаж его составлял, после вычета тех, кого мы ненароком пришибли, ровно 32 зелёные морды. Орки сдаваться не хотели, они хотели драться, поэтому их мы положили всех, а вот гоблины оказались посмышлённее и были просто задавлены интеллектом кровавого извращенца Тоби, которого они безоговорочно признали главным. осталось Прозгласить его большим боссом. Но тут они были непреклонны. Это произойдет только после выдачи униформы. А сейчас команда отдыхала. В кают-компании зеленокожие матросы исполняли танцевальное шоу а-ля «Риверденс». В центре выплясывал нарядный, новоявленный, без пяти минут, большой босс извра Пара ему составляла смеющаяся овечка. Остальные танцоры вытанцовывали кружком вокруг этой пары и отчаянно завидовали. Нет, не красотки овце, а суперстильному наряду своего нового предводителя. Тоби был в своём кожаном плаще, оставшемся от его позорного прошлого, и новой кожаной кепки с красной звездой во лбу. Я вспомнил, как первый раз его в этом наряде увидел и как дар речи потерял. И только появление ржущего Алекса отменило мой поход к психиатру. Все бухали. Самогон тёк рекой. Он вообще-то назывался Блевотина. Но мы решили, что самогон как-то привычней. Тем более, что мы так и не поняли, он правда так назывался, или-то они в очередной раз выговорить правильно слово не смогли. Делали его прямо на корабле в промышленных количествах и немного продавали на сторону. Так что, кроме корабля, мы еще решили вражеский флот стратегического продукта. Из чего гнали это пойло зеленокожие, мы просто не захотели узнавать. Пить-то больше нечего. А я подозреваю, что, узнав, из чего он сделан, пить бы мы его не стали. А пить надо, ибо стресс. И вообще мы сегодня молодцы. Эльтенатуаэль -эль следовал в гиперпространстве к нашему флоту. Наши потери составили только сладкую парочку, Паклю и Бонда. Что было просто чудом, хотя нет. Чудом было кое-что другое. Это чудо парило над столом и пристально наблюдало за нашим весельем. Нии Василий, похоже, нам завидовал. Однако на предложение клоуна вылить стакан бормотухи на приборную панель или где там твои мозги находятся, он ответил категорическим отказом. В результате беседы мы выяснили, почему этот нематериальный призрак такой зашуганный. Оказывается, многие поколения зелёного экипажа не очень-то его любили и всячески издевались. Ну, настолько, насколько можно издеваться над голограммой. Они всячески травмировали психику древнего существа своими низменными потребностями. То орги устроят на капитанском мостике, то насрут под сервером, то короткое замыкание устроят и приходится восстанавливаться, то бегают голыми по кораблю, тряся мундями и всячески издеваясь. Для корей что с них взять? И так больше семиста лет. Поэтому после генеральной уборки Василий долго шлялся по коридорам корабля, любуюсь чистотой и порядком. Мне кажется, у него даже голографическая слеза от счастья на глаза навернулась. Но это не точно. И еще одно. Наш новый друг Василий, так же, как и мы, с Алексом, оказался амнезийным. Не зная, что скрывали его давно умершие собратья, но после захвата корабля зеленокожий братвой у нее частично стерлась память. Он забыл координаты родного мира, забыл об оставшихся в живых соплеменниках, забыл, выжил ли вообще кто-то. По версии Зеленых, Пжухов экстерминировали подчистую. Но у Васи были сомнения, правда, ничем не подтвержденные. А еще Василий был пацифистом. Этим болела вся его раса, поэтому не стал исключением и он. Это их и погубило, когда они пытались нести свой мир, труд, май по всей галактике. Зеленокожие тырки взяли их тёпленькими, собственно, сами виноваты, потому что не нехрен, ибо добро должно быть с топорами, ну или как-то по-другому. Я точно формулировку не помню, но смысл точно такой. На корабле не было оружия, кроме антиметеоритных орудий. Это очень расстроило моих главных милитаристов, Алекса и Клоуна. Эти двое облазили вдоль и поперёк весь корабль в поисках Вондерваффли, которой, по их мнению, обязательно должна была быть. Просто она очень хорошо спрятана. Они даже устроили опрос на тему «Как пытать голограмму?», но почему-то никто этого не знал. Разве что зелёные поделились опытом психического насилия над бесплотным духом, на что Клоун решительно сообщил «План говно, я в этом участвовать не буду, я брезгую». И Алекс решил использовать план «Б» — втереться в доверие. Получалось не очень. Или Вася узнал, что Алекс собирался его пытать, так как камеры были по всему кораблю, а Вася и был корабль. То ли не очень ему доверял в принципе. Я думаю, что и то, и другое. Поэтому Алекс и Клоун пока забили на вундервафлю и сейчас всячески пытались посильнее нажраться, как, впрочем, и все. «Слышь, командир...» — Алекс подсел ко мне поближе. «А ты знаешь, что наша овечка еще девственница?» Я подавился самогоном и закашлялся. «Похлопай!» Я указал большим пальцем себе на спину, заходясь в кашле. Алекс пьяно улыбнулся и похлопал в ладоши. Я кое-как прокашлялся. «Очень, блядь, смешно!» Я глотнул еще из стакана и пытался сфокусировать взгляд на весело отплясывающей в окружении зеленых овечки. Не помогло. На лбу у нее ничего написано не было. «Ты-то откуда это знаешь?» Так я спросил. «Шо? Так и спросил. Не девственница ли вы совершенно случайно?» но ну, не вы, а ты. Ну да, так и спросил. Еще и случайно «А вы с какой целью интересуетесь?» Я недобро прищурился. Алекс отодвинулся. «Эй-эй, Чисто в рамках тимбилдинга». «Чего, блядь?» ты я меня заклинил. «Ну, тимбилдинг». Это когда узнаёшь про других членов команды что-то новое и интересное, чтобы достигнуть, так сказать, лучшего понимания. «Охренеть!» — кричали гости. «А спросить там, не знаю, про любимый цвет или игрушку или блюдо, не?» «Ты дурак!» — Алекс покрутил у виска пальцем. «Цвет розовенький, игрушка, винтовка, блюдо, что дадут». «А, ну да, ну, чёрт! Ну, нельзя же так!» «Почему?» — Алекс искренне не понимал ну уж девочка, маленькая!» «Ну да, девочка. Лет ей за тридцать, она сама говорила». «А не подкатываете ли вы к ней яйца часом?» Я опять включил подозреваку и совершенно машинально начал поглаживать полный «П» в чехле. «Да ну тебе нахрен, псих!» Алекс отошел в сторону и спрятался за клоуном. Но осадочек остался. Краем глаза я заметил, что наш разговор старательно подслушивали два пьяненьких молодых лейтенанта. «А может, это вы подкатываете?» Я ткнул в них пальцем, но так как их было двое, то я изобразил козу, нахмурился и попытался порвать на груди комбез, но он, сука, не поддался. «Пальц порву, моргал и выколю!» Лейтенантов как ветром сдуло. Они даже в двери на секунду застряли, потому что выйти решили одновременно. «Ты чего, командир, кипишишь?» Ко мне подсел клоун с двумя стаканами. Я посмотрел на полную тару, сглотнул, но стакан все же взял. Тяжело вздохнул, но отхлебнул это мерзкое пойло. Переждал рвотный позыв и облегчённо выдохнул. «Давно тебя хотел спросить, друг мой?» Я приобнял клоуна за плечи. Точнее, попытался приобнять. С такой туши это было непросто. я что чё-то не заметил у тебя, как это правильно сказать, тягу к женщинам?» Клоун заржал. «А ты не думал, что я мужчин люблю?» Поинтересовался он, наклонившись ко мне. «Да ну нахер!» Я ж отпрыгнул. «Блядь, скажи, что ты сейчас пошутил! Пожалуйста!» Клоун заржал ещё сильнее. «Да пошутил, пошутил!» Он похлопал по стулу рядом с собой. «Давай, возвращайся. Я тебе кое-что расскажу». «Да мне и отсюда неплохо слышно», заявил я, всё ещё находясь в стрессе. «Похоже, я даже немного протрезвел». «Да не ссы, командир!» Он перестал смеяться. «Я сейчас серьёзно. Мне твой совет нужен». И осторожно, ожидая подставы, сел на своё место. «Ну?» «Есть одна женщина, и мне нужен совет товарища». Я немного расслабился. «И кто она?» «Да ты её прекрасно знаешь». Он посмотрел на танцплощадку, где овца танцевала медленный танец с изурой. Я опять напрягся. «И ты, Брут?» Я был потрясён до глубины души. «В смысле?» — поднял бровь клоун. Я навел на него обвиняющий перст. «И ты овцу домогаешься?» «Ты чё, дурак?» Клоун посмотрел на меня недоумённо. «Да? То есть нет?» Я был в замешательстве. «То есть это не овца?» «Да нет, конечно. Она же мне во внучке годится». Похоже, клоун даже немного разозлился. «Как тебе вообще такое могло в голову прийти?» «Э, -э сорян, был не прав Я пытался сменить тему. Так кто она?» «Не, ну надо же, овца!» Не мог успокоиться клоун. «Иногда ты такую ересь несешь, командир!» «Ну, блин, проехали! Еще раз прости! Так кто она?» Клоун вздохнул и огляделся. Рядом никого не было алекс тоже куда-то свалил от греха подальше. То есть от меня подальше. «Если ты кому-нибудь расскажешь, что я...» yeah. Он многозначительно посмотрел на меня. «Да, да, убьёшь, зарежешь, на хрен глотку перережешь». «Да нет, я просто уйду из группы. Навсегда уйду». Это даже представить было невозможно. Я посерьёзнел и опять немного протрезвел. Чтобы исправить ситуацию, приложился к стакану. «Понял, слушаю». Клоун вздохнул еще раз, оценивающий на меня, посмотрел и выдал. «Гадюка!» Я снова подавился самогоном и снова закашивался. «Похлопай!» Я указал большим пальцем себе на спину, заходясь в кашле. От его хлопка я упал за стула, но кашлять перестал. «Аккуратней, дуболом!» Я поднялся на ноги. «А она знает?» «Да мы раньше вроде как вместе были». Клоун выглядел очень расстроенным, что для него было совершенно не характерно. «Полковник и сержант?» Не смог удержаться я, улыбнувшись. она тогда еще капитаном была сказал клоун. «Это сколько же лет назад было?» Я попытался прикинуть хер к носу. Клоун на секунду задумался вспоминая. «Чуть больше сорока». «Хер расе. И что произошло?» Я все еще никак не мог в это поверить, хотя очень пытался. «Карьера произошла», — вздохнул друг. «У нее?» «Ну не у меня же», — возмутился он. «А, ну да. И че ты?» Я тупил. Он тяжко вздохнул. «А я её до сих пор люблю». «А чё она?» «Блин, как же там мозг обратно-то включить?» «Чё-чё? Через плечо. Откуда я знаю?» Он опять немного разозлился. «Ну так спроси», — меня осенило. «Вон, Алекс, падла. У овцы про девственность спросил». «И что она?» Тут же заинтересовался клоун. «А вы с какой целью интересуетесь?» Мне опять стало очень подозрительно. «Блин, командир!» — клоун изобразил фейспалм. «А, ну да». Я потер глаза, потому что в них двоилось и троилось. Все еще девственница. — Так, Алекс, отморозок, а я очкую, — внезапно заявил клоун. — Хе-хе, хе-хе-хе-хе-хе, меня внезапно пробило на ржач. — Это ты говоришь, что Алекс отморозок, хе Тебе что, заклинило? — осторожно поинтересовался друг. — Да не я, успокоился. — Вернемся к нашим баранам, то есть к полковнику. — что это она, барон тут же насупился клоун. «Это такая фигура речи», — я поднял вверх указательный палец. «Блин, а почему это у меня три указательных пальца?» «Мне не нравится такая фигура. Ты говоришь о моей любимой женщине», — клоун непроизвольно сжал кулаки. «Сорян», — я потряс головой. «Ну, я прямо сейчас очень плохо соображаю. Давай я подумаю и что-нибудь придумаю, когда протрезвею». «Когда мы протрезвеем, я с тобой вряд ли захочу на эту тему говорить», — уверенно заявил клоун. «Ну, мы тогда опять набухаемся и поговорим». «Ну...» — он задумался. «Ладно, хорошее решение». «Ну так, ёпта! Я вообще кладезь хороших решений». Я постучал его по плечу. «А сейчас пора спать». Я повернулся к танцполу. «Эй, милая, закругляемся, пара баньки». Овца надула губки и произнесла капризным голосом. «Ну, Элай, можно я ещё чуть-чуть потанцую?» «Да, Элая!» — встрял её зелёный кавалер. «Пусть я потанцует!» «Моя присмотреть!» «А тебе, хер зелёный, после тёти Дора вообще веры нет!» Я достал полный «п» и не нетвёрдой рукой направил его на танцпол. «Оно вздрыснул быстро!» Тоби поднял руки в примеряющем жесте это отошёл от Все остальные зелёные дружно попытались спрятаться за своим предводителем. Получилось не очень. «И что побрали всё за собой!» Я обвёл стволом обреза весь бардак, что тут творился. «Раповладчелец!» — прошептал Тоби. Но недостаточно тихо, поэтому я услышал. «Чё ты там вякнул?» Я ухватился за полный П второй рукой, потому что он гулял у меня влево и вправо, а ещё вверх и вниз. «Слушайся, командир», — тот же ответил зелёный. «Моя сказать что всё будет чика-пука». «Чики-пуки», — автоматически поправил я, но ствол опустил. «Давай уже, если перенимаешь у Алекса дурацкие словечки, то хоть произноси их правильно». Я посмотрел на всё ещё висящего сверху Васю который наблюдал за всем с нескрываемым интересом. «Слышь, Васёк, ты за старшего. Проследи». Зелёные что-то недовольно забурчали. «Эй, Алле, демократия закончилась. Вы теперь во флоте, салаги. А кто будет выступать, выкинут за борт. К хренам!» Клоун уважительно на меня посмотрел и показал большой палец. «А что такое домикатия?» — поинтересовался Тоби. «Это... ну, это...» «Демократия — это политическая система, в основе которой лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его существенные стадии», — тут же выступил трезвый Василий. «О, точно! Молодец, мохнатый!» — я указал на него пальцем. «Это самое коллективное решение с равным воздействием. Короче, это то, чего у вас не будет. А то, зная эту вашу демократию, оглянуться не успеешь». А тут уже миротворцы к тебе в каюту ломятся. Только тирания, только хардкор». «А что тогда тирания?» Тоби честно попытался во всём разобраться. «Тирания — форма государственной власти, основанная на единоличном правлении», — тут же пояснил и о Википедии Нии Василий. «Точняк, молодца, Вася. А вам понятно, кто тот самый единоличный правитель э задумался Гоблин. Я опять навёл на них свой верный полный «П». Тут же в зелёном мозгу наступило просветление. «Конечно ты, Лаля!» «Тот-то же!» Хе -хе. Я убрал обрез в чехол и потянулся. «А сейчас всем спать, а вам, зелёные, сначала убирать. Тиран я или насрана?» Я попытался подняться, но рухнул обратно на стул. Мне попытался помочь клоун, но тоже споткнулся и упал. «Вы как дети малые», — прошипела овца и, шутя, подняла нас обоих мы с клоуном уважительно на нее посмотрели проследуем в номера пожалуйста объявил я и окончательно отключился хорошо посидели душевно